«Глава 20, Замат». «Что это?» — панически вскрикнула Илва и едва не шандарахнула по стражу сгустком энергии. К счастью, остальные не забыли про инструктаж, но и на месте не застыли. Первым проявил инициативу Басур. Воин решил, что против дергающихся ветвей он ничего сделать не может. А вот подозрительный топот — это по его части. Поэтому он просто вышел и встал между группой и туннелем с двумя мечами наперевес. Парень явно специализировался на скорости, настолько он быстро двигался. Вторым отреагировал Лонг. «Тихо!» — рявкнул он. «Алаша, что произошло?» «Это не я», — запречитала девушка. «Это он сам начал двигаться?» «Да, это не она!» — откуда-то сбоку подтвердил Нюх. «Мастер, нас не обнаружили! Эта тварь всё ещё нас не видит!» «Ам, тогда не дергайтесь. Посмотрим, кто к нам пожаловал и зачем!» «Алекс, прикрывай нас!» «Хорошо, прикрою. Еще бы понять, от чего именно прикрывать». «Есть идеи, кто к нам пожаловал?» — спросил землянин. «Нет, просто держи маскировку». Врагов не было видно, но топот явно приближался. Однако, чем ближе он раздавался, тем сильнее в нем слышалась одна странность, слишком медленным и тихим он казался. Так адепты не бегают. Обычно они несутся со скоростью гоночного автомобиля. А тут, судя по звуку, плетутся не быстрее обычного человека. Непонятно. «Это охранники?» — нахмурился маленький следопыт. «Нюх их помнит! Это они уничтожили первых наемников из гильдии!» «Эти сволочи обнаружили нас!» — зло прошептала Илва. Лаша не справилась! Надо их уничтожить!» «Не торопись с выводами и не дергайся!» — оборвал ее светловолосой. «Жди, и не встревай в драку без приказа!» Наступила тишина. Группа молча вглядывалась в единственный проход, освещенный ярким зеленоватым светом, который, в отличие от красок леса наверху, казался неестественным, бил по глазам и резко контрастировал с тьмой над головой. Одновременно с приближающимся топотом нарастал и скрип ветвей. Члены отряда то и дело косились на шевелящиеся стены, но, помня предупреждения босса, оставались на месте. Алекс тоже не дергался. Перед началом миссии Лонг предупредил — что бой можно начинать только по его команде. Поэтому надо ждать, даже если интуиция будет говорить обратное. Ведь их силы сейчас в сплоченности. Вот только жаль, что на местных охранников указания Светловолосова не распространяются. Ими управляет какая-то зловредная и осторожная сволочь. Хозяин подземелья все больше напоминал паука, засевшего в центре паутины. А с пауками у Алекса как-то не сложилось. Заметив, что начинает отвлекаться и много думать, он привычно включил режим наблюдателя, который в последнее время сам собою стал универсальным решением любых проблем и тем более отлично подходил для сражений. Ведь когда ты не дергаешься и не гоняешь мысли по кругу, а наоборот сосредоточен и в то же время расслаблен, то можешь увидеть неожиданное решение или правильно оценить обстановку. Однако секунды бежали, а ситуация потихоньку становилась абсурдной. Спасательная команда стояла посреди зала, а враг не появлялся. Но кто так делает? Разве так отражают набег на собственное жилище? Может, это, конечно, какой-то хитрый план, но уж очень мудрёный. Им дали столько времени, что они, пожалуй, успели бы уже смотаться. «Чего не телятся?» — не выдержала Илва. Девушка переминалась ноги на ногу за спинами Басуры и Талка. Ее руки были подняты, а по пальцам бегали искры. В любой момент она была готова атаковать. «Какая горячая девушка. Как бы не пульнула случайно», — подумал землянин, и на всякий случай создал вокруг нее дополнительный пространственный карман. «Илва, успокойся», — мягко приказал Лонг. «Мы пока в безопасности». Спокойный тон остудил ее пыл, и количество искор заметно снизилось. Алекс хмыкнул про себя, глядя, как ловко светловолосый управляет последователями, но тут его внимание привлекла новая напасть. Из глубины туннеля раздался странный шум. И не топот, и не скрип, а звук, отдаленно напоминающий треск падающих костяшек домино, когда одна пластинка задевает другую, а та — следующую. Звук быстро нарастал, заглушая все остальное. Через секунду вдали ожили несколько крупных ветвей. Точнее, сами ветви спокойно висели, но внутри них как будто что-то катилось, из-за чего они на мгновение расширялись, теряя кору и листья, а затем снова сжимались. Алексу стало казаться, что перед ним никакое не растение, а огромный спрут с десятками тысяч бесконечных щупалец. А как иначе объяснить столь неподобающее для дерева поведение? Из чего оно сделано? Из резины? Шары, точнее, гроздья шаров, быстро приближались. Казалось, что они плавно плывут, но на деле двигались с огромной скоростью. А может, это у них тут такой транспорт? Успел он подумать, ожидая, что из древесных пузырей вот-вот начнут выпрыгивать монстры или отряды охранников. Но шары выскользнули из туннеля, покатились по стенам, обогнули отряд и замерли чуть вдали на концах ветвей отростков. При этом они собрались в пять больших наростов, каждый размером с грузовик. В этот же момент из коридора выбежали долгожданные охранники. Всего пятеро. Но это было не менее странное зрелище, чем ожившие ветви. А в чем-то и более жуткое. «Поскольку одно дело монстр, пусть и здоровенный, но мало ли какие монстры бывают. А вот адепты — другое дело. Их судьбу легче примерить на себя, поскольку они такие же разумные, как и ты сам». «Пятерка» производила гнетущее впечатление. Изорванная одежда, резкие дерганые движения, шатающаяся походка, как будто владельцы забыли, как пользоваться своими телами и бежали только благодаря мышечной памяти. Собственно, это-то и бегом назвать было сложно. Алекс активировал навык зрения и непроизвольно поморщился. Изорвана была не только одежда. Тела бедолаг были перекручены и местами сильно деформированы. Кожа висела лоскутами, а на открытых участках виднелись язвы, вздутие и гниющая плоть. Последнее было совсем уж неслыханным делом в мире адептов. Разумный тут мог, конечно, скоропостижно скончаться, чему землянин не раз был свидетелем. Но от болезни был, слава богу, избавлен в отличие от примчавшихся к ним охранников. Больше всего выделялся крупный мужик в шлеме. По какой-то причине его голова деформировалась довольно причудливым образом и вдобавок почернела, хотя ошметки кожи на других частях тела имели розоватый оттенок. В результате странной мутации шлем бедолаги грозил сорваться в любой момент. Если бы не две сильно натянутые лямки, то мужик давно бы щеголял лысой башкой. При этом раньше он точно имел пышную шевелюру, на что указывали остатки кудрей, прижатых ободком шлема к почерневшей коже. Враги пугали не столько обещанием тяжелого боя, сколько жутковатым видом. Чем-то они напоминали зомби или странных мутантов. Кстати говоря, Соха, которого они тут встретили двумя днями раньше, выглядел значительно лучше, пусть и напоминал оборванца. Но он хотя бы не имел столь выраженных деформаций. Судя по всему, пятерка уродцев наглядно демонстрировала, во что потерянный член братства превратится со временем. «Тут есть кто-нибудь из ваших?» — на всякий случай уточнил Алекс. «Нет, это все чужаки». С запозданием отозвался Лунг, напряженное лицо которого одновременно выдавало и ярость, и чувство облегчения. Очнувшись, он резко добавил. «Не трогайте их, они нас не видят». У землянина не было времени гадать, откуда световолосый узнал о возможностях противника, поскольку враги перли прямо на них. Но он доверился чутью главы братства и просто перетащил всю группу в бок. Как оказалось, Лонг был прав. Пятерка шаркующих охранников не обратила на маневр ни малейшего внимания, а вместо этого доковыляла странной трусцой до центра зала, где только что находилась компания диверсантов, и замерла. Не успел Алекс задаться вопросом, чё этот противник сначала бежал сюда, а теперь застыл столбом, как дерево-страж напомнило о себе. Из образовавшихся наростов начали выползать огромные отростки толщиной в руку. И если цвет самих стволов был зеленовато-коричневым, то отростки напоминали белых червей. В секунду черви обхватили пятерку охранников и начали быстро подниматься. Скрежет почти прекратился, поэтому подъем сопровождался лишь тихим шелестом белесых щупалец. Однако тишина казалась не менее жуткой, чем шум до этого. Действия и дерева, и адептов-мутантов, а также их синхронность, пугали. Все они были частью жуткого охранного контура, за которым стояла чья-то злая воля. Только изощренный и своеобразный ум мог создать подобную систему. Чем ближе щупальца подбирались к потолку, тем медленнее становился их ход. «Осторожничает», — вспомнил Алекс теорию нюха. «Ну точно, боятся леса наверху». Последнее его порадовало. Страх дерева осьминога говорил об отсутствии полноценного разума, ведь лес на Шадаре при всем желании не мог навредить монстру из подземелья. А то, что владелец этой твари не подавил иррациональное чувство, дарило надежду, что у приручителя нет полного контроля над существом и позволяло надеяться, что он не смог выключить и другие базовые инстинкты. Например, те, что заставляют стража воспринимать отряд как своих молодых родственников. И действительно, зачем приручителю возиться с такой мелочью, как базовые инстинкты? Ведь тогда он будет вынужден контролировать все аспекты жизни монстра от питания до выпадения листьев. Видимо, ему достаточно того, что монстр выполняет прямые команды, а на остальное наплевать. Едва охранники достигли свода, как в земле образовались пять круглых отверстий. Причем образовались сами собой, земля словно раздвинулась, а в шахту не упало ни единого комочка. Едва выход появился, щупальца мгновенно удлинились и буквально выбросили свою ношу наружу, но при этом они не отцепились от адептов. Это тоже было вполне логично и объяснимо. Очевидно, если этих коллег оставить одних, то единственной целью, кому они смогут навредить, будут они сами. Эти ребята опасны только внизу, догадался Алекс. «Или когда привязаны к этому осьминогу?» Он обернулся на группу, народ ощутимо расслабился и перевел дух. «Так вот как он это делает!» Задумчиво пробормотал Лонг и, не дав никаких дополнительных пояснений, скомандовал. «Нам пора!» «Подожди, что он делает? Что ты заметил? И кто такой он?» Алекса раздражало оставаться в неведении, и он решил не слезать со Светлого Лосова, пока не добьется хоть какого-то внятного ответа. Тот уловил настрой союзника и нехотя добавил. «Земля была раздвинута способностью». «Ммм, понятно, что не лопатой, но что это значит?» «Деревья сами по себе так не умеют. Это сделало не оно, а его хозяин». «Приручитель может смотреть глазами монстра?» «Наверняка, и это хорошо. Очевидно, что сейчас приручитель занят контролем и монстра, и охранников. Поэтому на нас у него нет ни сил, ни времени. Так давайте его не терять». «Пока он отвлекся, надо пройти как можно больше». «А куда помчались эти охранники? Они заметили наемников?» «Когда ты успел подать им сигнал?» «Ты задаешь много вопросов. Да, это наемники, и, наверное, они вступили в бой. Правда, они должны были появиться позже и не драться, а отвлечь охрану. Как я могу знать, что произошло? Я только знаю, что мы не можем упускать такую возможность. А теперь замолчи и не отвлекай меня больше. У нас мало времени. «Алаша, заканчивай со стражем!» Алекса речь Лонка не убедила. Сигнальная сеть наверху была совсем простой, и с ней мог справиться даже слабый адепт. Достаточно иметь соответствующее умение. Особенно если знать о наличии этой сети. Попасться можно было разве что случайно. Или если в составе группы не было нужного специалиста. А о сети никто не предупредил. Мог ли светловолосый так поступить? Доказательств, чтобы обвинять Лонка в сознательном уничтожении союзников, у Алекса не было. И он повел группу к дереву. Как только они приблизились, Алаша вышла вперед и не бестрепета подошла к вибрирующим ветвям. Поднесла руку поближе, да так и замерла. Просто стояла, закусив губу. И все. Никаких пассов при этом не делала, пока не очнулась и тихонько произнесла. Готово, Теперь монстр будет думать, что мы такие же, как он сам». «Молодец! Я знал, что у тебя все получится!» Благосклонно улыбнулся Лонг, от чего лицо девушки просветлело. «Нюх, веди нас дальше!» «С удовольствием, мастер!» В голосе следопыта послышались нотки ревности, и, нетерпеливо поглядывая на человека, он двинулся вперед. Группа тихонько потопала за ним. Алекс не знал, что делает Илва и страхует ли она их продвижение, или вся защита теперь зависит от него и Алаши. Но шли они гораздо быстрее, чем в прошлый раз. К сожалению, он не очень представлял, куда они двигаются, а никто из присутствующих не потрудился ему объяснить. Да и знают ли они сами путь или бредут наугад. По задумке Лонка, они должны углубиться в центр базы, где, по его уверению, находятся пропавшие члены братства. Но как их позволять, он так и не рассказал. Лишь пожал плечами и многозначительно заметил, что это зависит от обстоятельств, и что у него есть несколько заготовок на этот счет и что достаточно просто слушать его команды. Землянин тогда был вынужден согласиться. В конце концов, он наемник, а не руководитель операции, и его задача — выполнять команды. Однако чем дальше, тем меньше ему нравилось работать с Лонком. Светловолосый разительным образом отличался от, например, Рауля, который хоть и мог перегнуть палку, но каждому было понятно, что его цель — создать из людей сплоченную команду и отразить угрозу. А вот мотивы Лонка ему казались менее благородными. «Я так думаю, потому что я не член братства. Просто я чужой для них. Вот мне и кажется, что он не договаривает». «Ладно, сделаю свою работу хорошо, а там посмотрим», — решил в конце концов землянин. Они бодро двигались, быстро минули точку, откуда побежали в прошлый раз, и, наконец, вступили на незнакомую территорию. Подземная тропа извивалась, постоянно сворачивала, не давая рассмотреть, что там дальше. Одновременно с этим отовсюду неслись скрипы и скрежет. Но хуже всего было то, что с каждым шагом тоннель уходил глубже и глубже. Члены братства относились к этому по-разному. Алаша, казалось, даже немного успокоилась. Два воина постоянно крутили головами и неуверенно поглядывали на Лонка. Нюх периодически останавливался, принюхивался и шел дальше. Илва же тихо плелась сзади, но ее лицо все больше мрачнело, и за последние 20 минут она не вымолвила ни слова. В общем, спасательную команду сложно было назвать отрядом бесстрашных героев. Что могут пройти огонь, воду и медные трубы? Спокойствие и даже некоторую безмятежность сохраняли только Лонг и Алекс. Что поддерживало Светловолосова, землянин не знал. А вот он сам думал над тем, как бы смог выбраться из туннеля, если бы очутился тут в одиночку. И размышления увлекли его до такой степени, что он начал на ходу азартно просчитывать варианты. Однако, как ни старался, выходило, что самостоятельно он никак отсюда не выйдет, несмотря на домены и другие замечательные способности. Да, он может почти полностью выпасть из обычного пространства, но сейчас они внутри живого существа, И тут не просто пространство, а энергетическое тело. У домена же было всего два подходящих режима. Обычный, защищающий хозяина от любых внешних атак и простых систем слежения, но оставляющий след, заметный специалистам по работе с энергией. И режим вывернутого домена, который обеспечивал максимальную маскировку, однако при этом сильно снижал защиту, так как он как бы оберегал мир от человека, а не наоборот. Как правило, этого хватало для большинства ситуаций. Но внутри монстра Алексу непременно нужна была помощь постороннего, причем в любом режиме. В первом случае огромное существо могло его обнаружить по изменениям собственной энергетики. А во втором монстр, скорее всего, его не заметит. Но тогда землянину придется бороться с потоками энергии внутри существа, которая была не просто обычным фоном, а изначально являлась враждебной для любого постороннего средой. Конечно, скорее всего, он справится с потоком энергии. Вот только следы борьбы окажутся еще более заметными, чем в первом случае. И монстр очнется. Возможно, ощутит почесывание, зуд, колики или что там живые деревья испытывают. В общем, стоит этому созданию сосредоточиться, и все. Хана жучку, то есть человеку. Если сразу не прихлопнет, то как минимум сообщит хозяину, и тот пошлет гниющих уродцев. В обоих случаях могла помочь Илва, которая умела скрывать следы и даже пробовала обучить этому Алекса. Но, увы, он никак не мог повторить с окружающими потоками того, что делала девушка, поскольку привык контролировать и управлять движением энергии, а Илва каким-то чудом встраивалась в нее, делала своей, а скорее себя такой же, как окружающее поле, и дальше просто желала, чтобы энергия выполняла ее поручения. По крайней мере, так она объяснила. Способ был простой лишь на словах. Землянин подозревал, что на глубинном уровне ему никогда не достичь такого единения с чужой энергией. Возможно, только женщины так умеют. «Ничего, у меня свой путь, и я найду другой способ». Думал он азартно, однако время шло, а способ не находился. Отчасти это объяснялось невозможностью провести даже простой тест, поскольку творческий порыв не настолько захватил его, чтобы рисковать миссией. Но и чисто теоретически он не видел метода обмана подобных существ. Чем дальше они спускались, тем сильнее переплетались ветви, зато пол оставался нетронутым. Однако проход сужался, и высота туннеля с 10 упала до 5 метров. Менялся и сам страж. Сплошной ковер ярко-зеленых листьев полностью скрыл ветки, и уже нельзя было разобрать ни их размер, ни количество, из-за чего Алекс ощущал себя посетителем огромной оранжереи. По-своему, здесь было даже красиво. Он отложил поиски способов выбраться в одиночку и вместо этого принялся исследовать стража шепотом. Это сразу позволило заметить, как поменялось энергетическое тело монстра. Оно стало плотнее и насыщеннее. Но это не все. Изменилось и физическое тело существа. Под ногами стали ощущаться корни. Усть их не было видно, но получалось, что отряд окружен теперь со всех сторон. Впрочем, это мало что меняло. Этим путем они все равно не уйдут. Они были в положении мелкой рыбешки, случайно заплывшей в пасть кита. Но если в шахте группа была рядом с выходом и могла в любой момент выбраться, то к настоящему моменту зашла так глубоко в недра чудовища, что надежда оставалась лишь на сплоченность действий. Капризная интуиция не радовала Алекса своими сигналами. Зато он почувствовал другое, что монстр какой-то неправильный, что было в нем что-то противоестественное. Ощущение было смутным и зыбким, странность ускользала от внимания человека. Но про себя он отметил, что тут есть нечто этакое, что-то нарушающее естественный ход событий, что-то странное даже по меркам мира адептов, где каждый второй разумный является артефактом. «Сколько нам еще идти?» — подала голос Илва. Девушка настолько измучилась, что даже присутствие мастера ее больше не успокаивало. «Сколько потребуется?» Буркнул Нюх, недовольно покосившись на возмутительницу спокойствия. Но потом, видимо, вспомнил о ее проблемах и неожиданно мягким голосом добавил. «Впереди что-то есть! Какое-то расширение!» «Скорей Скорее — тихонько прошептала девушка. Следопыт знал свое дело, и через минуту отряд, свернув в последний раз, вышел к огромному залу. Алекс не понимал, насколько они углубились, но явно достаточно, чтобы это место считалось подземным миром. Наверное, над ними уже километровый слой почвы, а то и больше. Не, отсюда так просто и не выкопаешься. Пока пробиваться буду, меня сто раз заметят. Отбросил он очередную идею. Зал напоминал скорее пещеру средних размеров, чем очередное расширение. Его диаметр достигал 500 метров, а высота — 30. Неизвестно, зачем понадобилось настолько большое пространство, но страж здесь в очередной раз изменился, или, скорее, не он сам а пространство вокруг трансформировалось. Воздух посвежел, откуда-то тянуло водой, а резкий зеленоватый свет почему-то потускнел. Но главное отличие — количество энергии тут зашкаливало все мыслимые пределы. Землянин подумал, что, возможно, они входят в святая святых существа и что перед ними нечто вроде источника или, другими словами, основного хранилища энергии монстра. Ведь пространство внутри его тела — это все тот же страж. Вполне возможно, он так хранит свой резерв. Однако в последнем Алекс не был уверен. Он вообще преступно мало знал о жизни растений, даже с учетом того, что несколько недель пробирался по лесам Шидара. Его извиняло только то, что подобных существ вообще мало кто видел, и еще меньше было тех, кто пережил эту встречу и остался в здравом уме и твердой памяти. И где бы он мог встретить такого счастливчика? Сами же приручители по понятным причинам болтать не будут, и в умных книжках инструкции не напишут. В общем, землянину оставалось только догадываться об устройстве монстра. «Надеюсь, здесь находится сердце этой твари, и Лонг найдет способ с ней покончить», — подумал он, разглядывая зал. От количества враждебной энергии вокруг по коже забегали мурашки. Пусть Страш их воспринимает как молодую поросль, но находиться здесь по собственной воле Алекс не желал. Однако от шахты шел только один проход, и этот проход вывел их сюда. Перед самым входом в зал он бросил взгляд на Алашу. Та шла, прикусив нижнюю губу. Но ровно то же самое она делала и раньше. Значит, девушка все еще контролирует ситуацию. Посмотрим, насколько ее хватит. С сомнением подумал он и решил, что будет защищать Алашу в первую очередь. К сожалению, изменения в зале не ограничились запахами и плотностью энергии. Было еще одно неприятное отличие. Пол пещеры разрезали огромные ветви. Правда, от своих товарок на стенах они отличались более коричневым оттенком и полным отсутствием листьев. К счастью, ветви корней не сплошняком закрывали землю, но их было много, и некоторые из них были выше человека. Обычному путнику пришлось бы через них перепрыгивать либо перелезать но братству помогал Алекс, который мог использовать домен. Вот только непонятно, как тут передвигаются местные калеки. «Алаша, что будет, если мы случайно коснемся дерева?» Впервые подал голос Талк, который, в отличие от своего коллеги Басура, был в большей степени силовиком и защитником, чем скоростником, а также отличался самым высоким ростом. Алекс хотел было его успокоить, что, мол, пока домен активен, то никто ничего не коснется, но ему было интересно, как ответит девушка. — Я ни в чем не уверена, поэтому держитесь подальше от всего. — Легко сказать, — пробасил Верзила. — Тут куда ни плюнь, везде эта гадость. — Вот и не плюй. И это не гадость, а растение только большое и странное. Девушка запнулась, подбирая слова, а остальные заинтересованно посмотрели на нее. Даже Лонг вернулся. Смущаясь, Алаша пояснила. — Оно имеет чужеродные признаки. Я такого никогда не встречала. Не знаю, что это но оно странное». «Эти признаки, которые ты чувствуешь, они тебе кажутся чуждыми не только для этого мира, но и для любого мира вообще?» — задумчиво спросил Лонг. «Да, мастер, вы знаете, в чем тут дело?» «Догадываюсь», — мрачно кивнул он. «Идемте». Поняв, что светловолосый больше ничего интересного не скажет, Алекс решил перевести разговор в практическое русло. «Лонг, здесь слишком много энергии. Я не могу долго поддерживать защиту, поэтому нам не стоит тут задерживаться. Нюх, ты видишь другие выходы?» «Целых пять!» — мгновенно ответил следопыт и ткнул пальцем в несколько точек в сплошном ковре листьев. «Только они скрыты, но там точно есть туннели. Нюх их чувствует!» «Отлично! Тогда ноги в руки и вперед!» «Лонг, какой путь выбираешь?» В этот момент проход за их спинами ни с того ни с сего начал закрываться. Ветви просто стали сцепляться и в две секунды скрыли туннель. Не было ни шума, ни скрипа, просто тихое шуршание, и все. Причем на месте выхода возникла не хиленькая стеночка, а полноценная чищоба, как минимум в несколько метров толщиной, а может и больше. Дальше шепот просто не пробивал. А Алексу сразу вспомнились многочисленные истории из фильмов ужасов, в которых группа незадачливых приключенцев входила в темное помещение и за ними захлопывалась дверь. Как правило, ничего хорошего с ними после этого не происходило. «Вот и мы попались», — спокойно подумал он. «Тут для ловушки самое место». Вокруг раздались давленные возгласы и ругательства. Никто из членов братства не остался безучастным. с сталком и присоединившиеся к ним и отчаянно матерившиеся Илва выскочили вперед. Алаша побледнела. Анюх завертелся на месте, пытаясь охватить взглядом все направления разом. И только их предводитель спокойно стоял на месте. «Лонг, чего мы ждем? Нас обнаружили. Надо срочно выбираться. Командуй!» — поторопил предводитель и землянин. «Мы не побежим. Тут члены братства. Они рядом. Я чувствую их!» В глазах лидера появился блеск, который от чего то сразу не понравился Алексу. Не обращая на него больше никакого внимания, Лонг обвел всех взглядом и продолжил. Некоторые из вас боятся. Это нормально. Но вспомните, зачем мы сюда пришли. Мы должны освободить наших товарищей. И не бойтесь. Скоро все разрешится. Как именно все разрешится? Самым радикальным образом. Невозмутимо отозвался светловолосый. Нас ждет бой с похитителем. Он уже знает, что мы здесь. Что? Откуда ты знаешь? Алекс даже подумал на несколько секунд, что Лонг специально их привел сюда. Но тот тут же успокоил его. Я чувствую за этими листьями своих братьев. Их сознание затуманено, и они готовы напасть на нас. Боюсь, нас ждали, и ждали именно тут. Значит, это ловушка. Верно, но ты знал, на что шел. Отрывисто бросил Лонг и замер. Казалось, что он впал в транс, и его ничего вообще не беспокоит. Ни закрывшийся проход, ни угроза в виде потерянных членов братства. Однако через секунду он очнулся. «Не волнуйся и просто прикрывай нас, а я сделаю все остальное». «Договорились. Но не забудь предупредить, когда понадобится кого-нибудь уничтожить», — хмыкнул Алекс. Светловолосый отвернулся, остальные рассыпались вокруг. Потянулись секунды томительного ожидания. Ситуация, надо сказать, была странной. Первая странность — ловушка вроде захлопнулась, но их противник не спешит себя показывать. Вторая непонятность — глава братства. Чего он такой спокойный и почему их отряд настолько мало? Если в вопросе энергии Светловолосый так сильно зависит от своих последователей, то почему он не взял больше народа? Ладно, Нюх, Илва и Алаш. Это троица плюс Алекс были нужны, чтобы ту дойти сюда. Но Басура и Талка явно было маловато для генерального сражения. А как выясняется, Лонг предвидел схватку. По крайней мере, готовился к ней и вдобавок явно что-то знает про пихитителя. Не придумав ничего путного, землянин занялся единственной разумной вещью в его положении. Принялся мониторить окружающую обстановку и сразу обнаружил занимательную штуку. Силы Лонка значительно выросли. Причем прям вот очень сильно. Тот светился, как новогодняя елка. На секунду Алекс даже забеспокоился, что домен развалится сам собой от сильного внутреннего напряжения. Однако Лонг прекрасно понимал, как работает навык союзника, и не утратил над собой контроль, поэтому просто стоял, копил силу и чего-то ждал. Внутри домена землянин не боялся использовать полное сканирование, и уж тем более не стеснялся его применять на светловолосом, поэтому быстро разобрался, в чем тут дело. В Лонга вливался поток откуда-то снаружи, что было непонятно, так как члены братства могли питать главу только с близкого расстояния, а они сейчас далеко. «Или нет? Если выберемся, мы еще раз обсудим вопрос оплаты. Но больше ни с какими скрытными и мутными типами я не работаю, ни за какие деньги», — дал себе зарок Алекс, настороженно озираясь. Зарок, конечно, был замечательным. Однако, чтобы реализовать столь благородное начинание, требовалось сущая мелочь — выжить, забрать заработанные частным трудом деньги и раствориться в закате. Но, увы, землянин в данный момент находится в самом начале пути, а основные сомнения в выполнимости первого пункта уже имелись. Зато в чем сомнений никаких, так это в том, что Лонг не все ему рассказал. С одной стороны, это объяснялось личностью главы братства и его недоверием к чужакам. Более того, Алекс все это знал еще до похода и подписался на подобные условия, исходя из логического предположения, что в другом месте он 50 тысяч просто так не заработает. «Либо условия будут еще жестче». «Ничего, чай не в первый раз», — подумал он и перестал беспокоиться о недомолвках их предводителя. Что утешало, так это то, что Лонг вроде не бегает кругами и не рвет волосы с криками «Все пропало!». Значит, действительно есть у него очередная наработка. Так может и задумка Алекса наложить лапу на секреты похитителя еще в силе? Вот только где же таинственный хозяин подземелья? Они уже минуту мнутся на месте, а его все нет и нет. Не успел он подумать, что ожидание неприятно затянулось. Как над отрядом нарисовалась огромная физиономия какого-то пацана. Абсолютно белая кожа и большие, как у лемура, глаза, только красного цвета, вкупе с черными волосами, придавали ему слегка демонический облик. Но больше настораживали плохо скрываемый интерес и нетерпение во взгляде врага, словно он не просто давно ожидал гостей, но имел на них большие планы. При этом огромная пятиметровая голова возникла прямо в воздухе, под самым потолком, и была прекрасно видна с любой точки зала. Алекс что-то слышал про подобные технологии и сразу сообразил, что хозяин физиономии сидит где-то в безопасности, а с ними разговаривает посредством передатчика. Данный способ трансляции на Шедаре не пользовался популярностью, по крайней мере в Нижнем городе, поскольку требовал прорва энергии. Однако местный босс всем видом показывал, что его не интересуют расходы. Даже перед началом боя, что навевало на грустные мысли о шансах каждой стороны. И организуй сейчас какой-нибудь тотализатор, Алекс с удовольствием поставил бы все на хозяина подземелья. Голова обвела зал взглядом и громко хмыкнула. «Добро пожаловать, дорогие гости! Жаль, что я не вижу вас, но это ненадолго. Ваши игры мне порядком надоели» так что можете сэкономить мне время и добровольно сдаться. Это в ваших же интересах». Тон головы не совсем вязался с обликом. Это был не юношеский ломающийся голосок, а чуть насмешливый и хриповатый бас уверенного в себе мужчины. «Выходите, не стесняйтесь, или хотя бы представьтесь. А, простите, это же я должен рассказать о себе на правах хозяина. Тогда запоминайте, пока есть чем». На этих словах голова мерзко усмехнулась. «Я — Замат, владелец всего этого подземного дворца и существа по имени Тур, внутри которого вы имеете честь находиться. Кстати, хочу вам сообщить, что вы — идиоты. В первый раз я вас не сразу заметил, и тогда вы сумели убежать. Но, к счастью, для меня вернулись. Глупцы. Думали, получилось один, раз получится и второй. Надеялись, что я не управляю Туром. Ха-ха!» Он для меня как рука. Достаточно просто перестроить управляющий контур, и все. Впрочем, вам этого никогда не понять. Хотя вы можете гордиться. Ради вашей поимки я перекроил его поведенческие модели. Как чувствовал, что вы скоро заявитесь. В результате он вас обнаружил, еще когда вы шли по туннелю. К тому же, ваши напарники наверху к этому моменту уже были схвачены. Но не переживайте за них, вас ждет та же судьба. С каждым словом голос Замата становился жестче и слегка истеричнее. Он явно не отличался терпением, а скорее был себе на уме, и землянин решил, что они наткнулись на чокнутого. Или не чокнутого, а просто на экзальтированного типа в стиле безумного ученого, который творит, что хочет. И нет на него никакой управы. Однако разбираться в нюансах психики Замата ему не дали. По пещере прокатилась волна энергии, и домен схлопнулся. «Ага, вот вы где! Почему у вас так мало?» Обиженным тоном поинтересовалась голова, но обида тут же сменилась задумчивостью. «И как вы только сумели добраться так далеко в таком составе? Я-то надеялся, что у вас приличный состав. Голов 20 не меньше. Но так даже лучше. Очень интересно будет испробовать на вас несколько новых идей. Будет неприятно, но вы должны понимать, раз такие способные да умелые...» Но это позже, а сейчас проверим, насколько вы стойкие». Едва слова стихли, как энергетическое поле зала изменилось. До этого оно хоть и не было нейтральным, а скорее враждебным, но это была враждебность без агрессии, а сейчас против них целенаправленно применили способность. Алекс почувствовал нарастающее давление. Ему тут же захотелось упасть на землю и замереть. Вражеский навык явно относился к ментальным и бил в первую очередь по мозгам. Он был такой силой, что пространство мысли помогало слабо. Землянин попробовал вновь поставить домен, но Замат с тихим смешком тут же его разрушил второй волной энергии. В этот момент сбоку раздалось презрительная фырканье Лонка. «Ты кое в чем ошибся, Замат! С нами не так просто справиться!» На этих словах отряд окружило кольцо энергии. Давление тут же исчезло. Алекс быстро осмотрелся. На ногах остались только он, Светловолосый и Талк. Однако больше всего землянина интересовал не боец, а лонг и круг энергии. Сила главы братства впечатляла. Находясь внутри тела монстра, под постоянным прессингом он смог поставить защиту, да еще какую. Это напоминало ситуацию с пулей, которая проникает в тело адепта и не разрушается мгновенно из-за огромного количества вложенной в нее энергии. «Вот только они и не пуля, а тур не адепт. Здесь совсем другие масштабы» но каким-то чудом это не мешало Лонку удерживать защиту. Замату подобное непочтительное поведение залетных диверсантов, которых он, очевидно, уже записал в слуги, не понравилось. И он принялся бить по отряду волнами огромной силы, но стена энергии спокойно их отражала. При этом голова использовала не собственные навыки, а мощь ручного монстра, и тут-то и выявились недостатки подобного подхода. Дерево-страж плохо справлялось с точечными ударами. А может, дело было в том, что возможности Замата управлять монстром были ограничены. Так или иначе, получалось, что на атаку тратилось неизмеримо больше энергии, чем на защиту. Потому как волна окутывала весь зал, а лонку было достаточно оградить небольшой кусочек. Осознание простого факта, что нарушители не собираются с готовностью подчиниться его воле, а он не может их к этому принудить, крепко разозлило Замата. «На что вы надеетесь, глупцы?» — истерично заорал он, а его голос сорвался с баса на виск. «Сдавайтесь! Вы в моей полной власти и сейчас убедитесь в этом! Не хотите по-хорошему? Так познакомитесь с туром поближе! Будет больно, но не жалуйтесь потом, что я вас не предупреждал!» Алекс услышал знакомое перестучивание доминошек и понял — сюда мчатся шары с белесами щупальцами внутри. И на этот раз щупальца предназначены им. Замат хихикал и, казалось, получал несказанное удовольствие от сцены. Однако Лонг снова холодно фыркнул и выкрикнул. Алаша, сейчас!» Девушка кивнула, вскочила с колен, торопливо подскочила к ближайшей ветви корню и буквально воткнула в нее руки, хотя до этого не рекомендовала вообще касаться растения. От светловолосого калаша потянулся поток энергии, и перестугивание постепенно замерло, а с ним и смех Замата. «Стойте! Что вы сделали с тором? «Если вы его повредили, то, клянусь, вы будете умирать долго и мучительно!» Голова позеленела от злости, а глаза так покраснели, что Алексу даже показалось, что сейчас из них вырвется луч смерти, и от отряда останется горстка пепла. Однако ничего такого не произошло. Голова сыпала обещаниями различных кар, плевалась и материлась, в то время как Лонка и Алаша торопливо вливали в тура тонны энергии, которая что-то делала с монстром. Землянин не знал, что именно, но понимал, что это ненадолго. Такую махину действительно не остановить и не убить, а управляющий центр, видимо, находится где-то рядом с Заматом, но точно не в этом зале. Он собирался было напомнить Светловолосому, что самое время что-то предпринять, но тот его опередил. «Алекс!» — прохрипел он едва слышно. «Эта сволочь сейчас пустит против нас захваченных членов моего братства! Умоляю, не трогай их, даже если они нас будут атаковать!» «Просто отражай удары. С этим ты должен справиться. Дай мне одну минуту боя. Одна минута, и я тебя отблагодарю». «Хорошо», — отрывисто бросил землянин. Глава братства благодарно кивнул, а Алекс развернулся и уставился на башку, которая вдруг успокоилась и начала говорить сама с собой. «Придется действовать по старинке. раньше что такой материал пропадает, но я не могу». Замат что-то еще бубнил, но тут ветви вдруг зашевелились. И к отряду устремились около четырех десятков адептов. Некоторые выглядели не лучше пятерки охранников, которых они встретили возле шахты, другие были в относительно нормальном состоянии. Но все они бежали или просто ковыляли прямо по ветвям и прямо на них. Шар, заряженный сумасшедшим количеством энергии, вылетел в сторону Светловолосова, но Алекс был начеку. Из-за огромной плотности энергии он не рискнул провести выстрел через домен, а просто слегка подправил его полет и снаряд с шипением проскочил над их головами. Но даже это потребовало полной отдачи от Алекса и огромного расхода ресурсов как на разгон сознания, так и на контроль пространства. И кто знает, если бы не его упражнение по развитию контроля, то, возможно, он бы не смог вот так просто отразить столь сильный удар. Набегающие адепты швыряли импульсами сырой энергии и замирали, дожидаясь, пока накопится новый заряд. Пролетавшие мимо шары взрывались, обжигая спины бойцов отряда волнами жара. При этом снаряды выбрасывали столько энергии, что для убийства врагам не обязательно было даже попадать по ним. Достаточно, если снаряд просто приземлится рядом. К счастью, тупые мутанты не додумались стрелять под ноги, а упорно выцеливали Лонка и Алашу. Однако лихорадочная гонка со смертью выматывала. Алекс напоминал сам себе жонглера, который вместо мячиков подбрасывает гранаты с выдернутой чекой. «Одна осечка, и им конец». В какой-то момент он обернулся и увидел скрюченные ветки, опавшие листья и обожженную землю, а также открытый проход, по которому они пришли. Выстрелы противника полностью освободили вход от зарослей. «Лонг, выход свободен!» «Еще немного!» — прохрипел светловолосый. «Поторопись, твоя минута подходит к концу!» По правде говоря, Алекс не знал, сколько именно прошло времени. В такие мгновения его восприятие переходило на новые рельсы, и ему казалось, что минута уже четверть часа. Но точно это можно было выяснить не сейчас, а после боя, когда он размотает события кадр за кадром. От дальнейших размышлений его отвлекли два шара, которые пришлось отражать одновременно, после чего землянин выгадал мгновение и проверил резерв. «Лонг, я почти на нуле!» — предупредил он главу братства. «Еще пора так и все!» «Сейчас все!» «Готово!» — торжественно объявил светловолосой и поднял руки. Замат, который все это время ругался и что-то там орал, заткнулся и насторожно посмотрел на гордо стоящую фигуру, а потом неуверенно засмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Не смеши меня, глупец! Ты ничего не сделаешь моим слогом! Через несколько секунд они вас сомнут! Братья!» — закричал Лонг, не обращая внимания на Замата. «Очнитесь!» Двое ближайших адептов, которых Алекс мог бы достать лезвиями, вздрогнули и посмотрели друг на друга, а потом один из них неуверенно прохрипел. Мастер, это вы? Где я? Братья, развернитесь и атакуйте врагов! Все, кого вы не знаете, это враги! Я помню! Вдруг забормотал один из очнувшихся и показал пальцем на голову под потолком. Это он нас мучил! Этот гад над нами проводил свои проклятые эксперименты! «Я убью его!» «Нет, Калген, не трогай его! Это всего лишь проекция! Уничтожь всех незнакомцев! Сейчас!» Слова Лонка послужили триггером. Из четырех десятков адептов, 14 были пропавшими членами братства, и без дальнейших раздумий и вопросов они подчинились мастеру, тогда как остальные мутанты продолжали подходить к отряду. Но очнувшиеся не дали им шанса. С криками и воплями ненависти они принялись палить по противнику. Как ни странно, их способности швыряться невероятно сильными шарами сырой энергии сохранились. А сгусткам было все равно кого убивать, и слуги Замата стали молча падать светвей на землю, теряя по пути части тел. Возможно, братство оказало ему слугу таким образом, ведь они попали в главный кошмар мира адептов, стали рабами и таким странным образом, о котором землянин и не слышал. В это время с лицом Замата творились забавные метаморфозы. Обеспокоенность сменилась шоком. Непониманием, а затем — яростью. Он с ненавистью вытарещался на Светловолосова. «Лонг! Теперь я вспомнил, кто ты такой! Мне про тебя рассказывали! Ты уничтожил моих слуг, но тебе это так просто срок не сойдет! Ты горько пожалеешь о содеянном, а все твои близкие станут моими рабами! И ты тоже!» Последний относилась к Алексу, потому что на этих словах огромная голова уставилась прямо на него. «Иди к чёрту!» — тихо пробормотал он в ответ, но Замат его услышал. «Думаешь, это конец? Нет, еще нет! Сейчас вы познакомитесь с моей яростью!» Голова сверкнула красными глазами и исчезла. «Братья, ко мне, быстро!» Тут же заорал Лонг и выхватил какие-то большие мешки. Талкивасур вам помогут, не сопротивляйтесь им!» Однако его совет запоздал. Очнувшиеся адепты не смогли пройти шага в сторону мастера и со стоном начали падать на землю. Алекс проверил ближайшего. С его энергетическим телом творилась какая-то ерунда. Если раньше мутант светился энергией, то теперь казался высохшей мумией, в центре которой бился слабенький источник. При этом ни у кого из них не было жетонов или других приспособлений для трансформации энергии Шедара. Видимо, за их питание отвечало растение-страж лонка у них нет энергии! Они сейчас погибнут!» — криком предупредил он Лонга. «Я знаю!» — кивнул Светловолосый. «Но пока я рядом, они будут жить!» Тем временем Талк и Басур, которые до этого сжались рядом, подхватили мешки и кинулись к своим товарищам. Подбегая, они обертывали мешок вокруг адепта, и тот исчезал. «Пространственное хранилище!» — сообразил землянин, хотя раньше ему не доводилось слышать о приспособлениях для переноски живых адептов. Впрочем, назвать их живыми можно было лишь с большой натяжкой. А! Алаша отшатнулась от дерева и громко пожаловалась. Растение сопротивляется, я больше не могу его удерживать! У нас мало времени. В этот момент сзади прилетел шар. В последний миг Алекс обернулся и увидел мужика в шлеме, того самого, что поднимался наверх с помощью белесых щупалец. И как только этот тип смог так быстро вернуться! Только и успел подумать он. Поскольку шар был близко, землянин сумел лишь немного его отклонить, и снаряд не перелетел отряд, как полагалось, а задел корень неподалеку. Взрыв разметал группу, но больше всех досталось именно Алексу, как ближайшей цели. Его отшвырнуло метров на сорок, и он головой впечатался в обожженную стену. Однако в полете успел послать лезвие, и почерневшая голова мутанта вместе со шлемом скатилась на землю. Примечательно, что шлем так и не оторвался. «Мастер!» Йилва и Алаша подскочили к лонку. Алекса же они полностью проигнорировали, даже не взглянули в его сторону. «Я в порядке, помогите Нюху!» — отмахнулся Светловолосый и с трудом встал. Было видно, что энергии у него хватает, и он быстро идет на поправку, в отличие от Алекса, который пустил куцы остатки резервов на лечение. «Если сюда еще кто-то заявится, пусть с ним разбирается Лонг. Я пуст!» — подумал он и, кривясь от боли, начал подниматься. Для ускоренного лечения резерва не хватало. Увы, не только он приходил в себя. В этот же момент проснулся и Тур. Его корни заскрипели, и из них полезли побеги. Аналогичные побеги стали спускаться с потолка и вырастать из ветвей на стенах. В один миг Алекс оказался отрезанным от группы, но успел увидеть, как побледнел светловолосый. Похоже, его козыри закончились. И он не ожидал такой прыти от стража. Однако глава братства не растерялся. Шандарахнул по ближайшим ветвям кольцом энергии и завопил, что есть мочи. «Все ко мне!» А дальше Алекс с удивлением увидел, как Лонг вытащил из рукава светящийся шар и разбил о землю. На этом месте тут же вырос небольшой дирижабль с хищными формами. Фактически не дирижабль, а мини-ракета. Все, кто был рядом, а также подбежавший Талк с Басуром, быстренько впихнулись внутрь. В последний миг световолосый с сожалением посмотрел на союзника и, видимо, что-то хотел сказать. Но потом передумал, молча ему кивнул и захлопнул дверь. Спустя секунду дирижабль стрелой рванул в сторону туннеля. Тур пытался зарастить выход, но не успел. Точнее, круг энергии сжег еще тонкие ветви. А монстр пока не оправился настолько, чтобы вдарить по мелкой букашке всей своей мощью. «Вот так номер!» Ошеломленно воскликнул Алекс, глядя, как его единственный шанс удрать исчезает вдали.